Глава шестьдесят третья Владимир решил оставить Свету ненадолго без своего присутствия, чтобы не надоедать. К тому же это свадьба ее лучшей подруги, пусть развлекается как хочет. Собеседников мне всегда было легко найти, поэтому я особо не парился, позволяя девушкам вокруг меня щебетать. Они, как услышали, что мы с моей спутницей просто друзья, так и никак не могли от меня отлипнуть. Света почему-то особо не вставала с места, равнодушно поедала пищу и флегматично наблюдала за творящимися конкурсами. Они, кстати, на удивление были вполне себе адекватными. А затем я отвлёкся, и она резко пропала. Начал её искать и вскоре обнаружил разговаривающей с Игорем. Заметил её напряжение, услышал Светина: "У тебя вообще-то девушка есть?" И только сильнее напрягся, слушая жалкие оправдания парня. Похоже, я действительно создал себе соперника, усмехнулся. Решил посоревноваться со мной? Или давно нравилась, но молчал. Думал, что Свете нравятся плохие парни, и поэтому вёл себя как последний ушлёпок. И я начал теряться в догадках и как можно скорее вышел из тени. Игорь посерел, услышав мой вопрос. Света хихикнула радостно, посмотрев на меня. О, я был готов ловить её каждый подобный взгляд. Света, там медленный танец начался. Не хочешь со мной потанцевать? В конце концов, спросил я, так и не дождавшись ответа. Света кивнула, и вскоре мы вернулись в зал. Поговорить у нас не вышло, потому что шум музыки заглушал буквально всё. Остаток вечера я старался не выпускать красотку из виду, а она вообще распоясалась, всё добавляя себе шампанского. Психанула, но почему? Не понравилось предложение Игоря? Не понравилось, что я их прервал, расстроилась, что не поймала букет невесты. Судя по её телодвижениям, она ведь и не пыталась даже. Терялся в догадках, сходя с ума от ревности, а затем, сокруглившимися глазами, наблюдал за её финтами на танцполе. Да она с ума сошла. У неё слишком короткое и открытое платье для Ох, её срочно пора отвозить домой. Благо, время было позднее, и вот-вот должны были подать десерт. Вздохнув, решился на ещё одно сумасшествие и подошёл к столику уже ниха и невесты. Карина сидела одна, потому что пьяный Юра отплясывал на танцполе, делая очень мощные выкрутасы брейк-данса, и я даже пожалел, что так не умел. Вот точно все девушки были бы мои. Слушай, а Юра тебя не этими жаркими плясками покорил? усмехнулся, не выдержав. Знаешь, я сама в шоке. На моё удивление, Карина была абсолютно трезвой. Я вот злюсь на себя, что взяла такое тяжёлое платье и такие высокие каблуки. И самое главное, не подумала о сменной одежде. Так и слышал в её голосе возмущение и жалобу. Да, не предусмотрительным невестам всегда тяжело. Кстати, спасибо тебе огромное за подарок. Он вау. Девушка, похоже, радовалась, что хоть кто-то подошёл к её столу, и она могла с кем-то поговорить. Обращайся. Свадьба это всё-таки один раз и на всю жизнь, улыбнулся, кивнул. Ну, я желаю, чтобы так было, воодушевлённо добавил, поскорее сменив тему разговора. Карин, ты меня извини, конечно, но я должен забрать Свету домой. Карина не ответила, молча отвела взгляд на танцпол, а затем тяжело вздохнула и кивнула. Да, свидетельницу точно пора отвозить, пока она не стала местной легендой нашей строительной компании. Невеста покачала головой. Похоже, она больше меня понимала последствия такого поведения. Только пообещай мне, что ты ее не обидишь. Обижайш, Карин, отвезу домой и спать уложу. Смотри, у меня, хмыкнула девушка. Обидишь ее, не посмотрю, что ты босой голову откручу. И не переживай, сразу же с увольнительной приду. Проявнила серьезным тоном, а затем подмигнула. Кивнул. Обижать Свету я не собирался. Прекрасно понял слова Карины и не стал возмущаться, как она разговаривала с боссом. Девушка поставила дружбу превыше карьеры, и это было правильно. К тому же, я планировал стать для всех своим, не начальником, а наставником. Вышел на середину бешенных плясок, выдернул девушку из танца, разговор случился у нашего стола под удивлённый взгляд спутницы Игоря. Та, похоже, вскоре решила, что мы парочка, которая давно уже в отношениях. Вовочка пропела Света, а я поморщился. Ненавидел этого героя анекдотов моего детства. Ну куда ты меня тащишь? Там всё веселье только начинается. Да посмотри на себя. Ещё немного и ты блевать пойдёшь. Вот кто твои завитые волосы держать будет? Карина в огромном платье наклониться не сможет, начал отчитывать, но бесполезно. Пьяная Света была словно маленький ребёнок. Всё, мы идём домой. Карина оби. Света запнулась, пытаясь вспомнить вторую половину слова. «Зеца. Не обизится. Не обизится, передразнил её, начиная раздражаться. А она мне приказала доставить тебя домой. Ну, вовчек, закончила она. Всё. Если ты не хочешь, чтобы я при всех закинул тебя на плечо и вынес вперёд ногами, то кончай со мной спорить. Ты ведь этого позора не хочешь? Света обиженно покачала головой, но больше спорить не стала, последовав за мной. Но мои приключения с ней только начинались.